Глава 15. Клавдия Захаровна. Клавдия Захаровна Зотова пришла в ЖЭК ровно к двенадцати часам. В тесной комнатке на втором этаже в этот день местный участковый вел прием населения. Но сегодня народ в помещении Жека толпился только на первом этаже, где заседали коммунальные службы. Второй этаж был тих и пуст. Клавдия Захаровна сначала даже решила, она перепутала число, и сегодня приема нет. Однако для порядка все же постучала в дверь кабинета, и оттуда кто-то вежливо откликнулся. «Заходите, пожалуйста». Однако вместо участкового за столом Клавдия Захаровна увидела молодого мужчину в свитере и кожаной куртке. «Я к Бородулину, участковому», — известила с порога Клавдия Захаровна, демонстрируя бумагу, подписанную жильцами. «Что ж, не принимает, что ли, сегодня?» «Заболел или сбежал от нас?» «Вы из четвертого корпуса?» — спросил незнакомец. «Ваша как фамилия?» «Зотова я», — представилась Клавдия Захаровна. «А, Клавдия Захаровна!» Незнакомец вежливо указал на стул напротив себя. «Добрый день! Вы ведь от общественности, от жильцов. Вы и подписи уже собрали?» «Я?» Зотова немного растерялась. «Вот...» «Жалуемся мы всем домам, Беспредел у нас и разбой. А милиция мер не принимает, не защищает нас. Вы кто ж такой будете? Лицо мне что-то ваше знакомо. Из прокуратуры? Я вас точно видела где-то. В префектуре округа?» Уголовный розыск, отдел убийств. Незнакомец извлек удостоверение и показал Зотовой. «Колосов, меня зовут Никита Михайлович». Вот, по жалобе жильцов из четвертого корпуса как раз и приехал разбираться. По той вашей коллективной жалобе, устной, что высказывали вы во время осмотра места происшествия несколько дней назад. Тогда в адрес местных правоохранительных органов вами были высказаны серьезные претензии. А теперь, вижу, вы их в письменную форму уже облекли. Что ж, хорошо, слушаю вас, давайте вместе разбираться. Клавдия Захаровна опустилась на стул, протянула свои бумаги. В красном удостоверении она успела прочесть, что этот Колосов — майор и чего-то там начальник. Ну и пусть его, он больше подходит, чем участковый. — Что ж, давайте разбираться. — Только уж больно вы молодой-то! Зотова критически оглядела Колосова и сняла с головы вязаный розовый берет, расстегнула пальто. Я вам расскажу все, как тут у нас было в субботу и какого страха мы, жильцы, снова натерпелись. Колосов слушал, то и дело кивая. Прошел час. Зотова не умолкала. Говорила, говорила, рассуждала, сердилась, язвила, сомневалась, предполагала. Колосов слушал. Пока все показания пенсионерки были только насчет того, что милиция ничего не делает и зря деньги получает песня эта была Колосову знакома. Он слушал Зотову, а думал о Кате. Она позвонила. А это значило, что все нормально, и она уже начала работать там, в доме. Голос ее в трубке был бодрым. «Первый, первый, я пятый, прием!» «А нельзя посерьезнее начинать утренний рапорт?» — спросил Колосов. Ее голос он узнал бы из тысячи голосов. Узнал, даже если бы она не ехидничала вот так. «Здравствуй. Как дела? Как ночь прошла? Какие новости?» Он задавал вопросы деловито и быстро, хотя в душе ему очень хотелось подыграть ей. «Пятый. Я шестой. Юстас Алексу». Катя быстро рассказала о Зотовой и Вишневской. Передала, что Зотова собирается явиться к двенадцати в ЖЭК на прием к участковому с жалобой, а Вишневская высказывает намерение съехать с квартиры. «Все понял», — сказал Колосов. Дам этих, мы с Колей на себя возьмем. Ты-то как? А это, Серега, где? Мещерский убыл домой в 21.30, холодно доложила Катя. Еще вопросы будут? Приказания? Нет. Колосов кашлянул. Черт, он ведь совсем не это имел в виду, спрашивая про Мещерского. Правда, если честно признаться, какие-то мысли у него были тревожные, но. Ладно, ты как сама, привыкаешь? Привыкаю, Катя отвечала мрачно. А что мне дальше делать? Сидеть в квартире, во дворе слоняться или прямо к соседям в двери ломиться? Решай сама. Ты же хотела это, ну, вникнуть в сам оперативный процесс поиска, окунуться в романтику наших будней, действуй по обстановке. И помни, любая твоя информация для нас ценна, так что сразу же звони. Других жильцов еще не видела. «Видела некоторых? Представляешь, узнаю всех по этим вашим снимкам. Даже самой странно. Впрочем, у меня зрительная память на высоте», — похвасталась Катя. «А Вишневской настоятельно советую заняться прямо сейчас, не откладывая. У нее связь с этим вашим Литейщиковым. Они сегодня вместе ночь провели, и по какой-то причине она собирается отсюда уезжать». На том первый рапорт и закончился. Они со Сведёрка решили взять фигуранток, старую и молодую, в плотную разработку немедленно. «Кому бабка? Кому девица? Как делить будем? Спички тянуть?» — спросил Сведерка. «Учти, у меня на Литейщикова досье. Ребята банк данных перелопатели. По этой не работают, и уже кое-что любопытное есть. Ну, раз так, я Зотовой займусь». Колосов не стал спорить. Это было, впрочем, совершенно бесполезно. Сведерка все равно бы девицу не уступил. Я ее помню. Крикливая старушка, шумная, но это ведь ее инициатива — жаловаться. А разбор жалоб — это не допрос. На допросе человек скучный, зажатый, слова из него не вытянешь. А когда жалуется, совсем другое дело. Сердце прямо радуется. «И чего не было, приплетёт», — сказал Сведерка. «А это наша забота — отделить бабий вздор от полезных фактов», — назидательно заявил Колосов. И вот уже битый час он сидел и слушал Зотову, и голова его пухла, уши вяли. Иссякла способность критически мыслить, отделяя плевелы от зерен. «Так вы, Клавдия Захаровна, в этот дом когда въехали-то?» спросил он громко, лишь бы только заставить ее умолкнуть и отвечать только на вопросы. Мы-то это в который раз в этот после ремонта Зотова удивленно подняла брови. Да, в конце сентября нас ведь что хотели удумать в Жулебино отселить, мол, туда езжайте тоже в трехкомнатную. Я прям так и обмерла. Сорок лет жили! И на тебе, в Жулебино езжайте. Я, значит, самому префекту жалобу грозила до Лужкова дойти. У меня сын, невестка беременная, сама я ветеран труда, инвалид, больная вся. Как это мы из центра в жулебино поедем? Вы, значит, и прежде жили в этом самом доме? Правильно я вас понял? До ремонта? Ну да! Муж мой, покойник, эту квартиру в исполкоме выбивал. Нам и ремонт этот не нужен был совсем. Тоже мне отремонтировали. Трубы в унитазе ревут, краны текут. А тут, говорят, скоро на воду счетчики придут ставить. Как же это мы с текущими-то кранами расчет будем производить? Ваш сын где работает? Спросил Колосов. Охранником, в магазине. Прежде-то на фирме работал. Да там сокращение вышло. Ему ведь сорок уже. А чего это он вас интересует? А вот он, жалобу-то, что-то не подписал. Колосов улыбнулся. Забыл, значит, я же ему говорила. Значит, забыл. Работает много, устает. Платит там в магазине хорошо. Круглосуточный магазин-то и ночью даже работает. Я вот сына спрашиваю, и кто же у вас ночью-то покупает? А он мне, мама, полный зал народу. А в пятницу он работал? Нет, он сутки трое работает. В пятницу у него выходной был, и в субботу тоже. В гараже он был. Машину мы купили. А что вы все о сыне-то моем? В тот раз все к внуку цеплялись. Это вы насчет какого раза? Какого? Да тот, что у нас тут был перед Новым годом. Как въехали после той-то страсти, тихо все было сколько лет. И вот на тебе опять. Колосов ничего не понял. Старуха явно зарапортовалась. «Как в сентябре въехали?» — спросил он. «Что за случай с вашим внуком приключился?» «Да не с внуком. Он вообще ни при чем». Клавдия Захаровна так и вскипела. «И что у вас за манера такая, а? Вы меры к нерадивым подчиненным должны принимать по нашему сигналу, а вместо этого вы...» «Да вы не волнуйтесь так», — мягко сказал Колосов. «Что за случай-то был?» За неделю перед Новым годом все было-то. Сразу скажу, сама я ничего не видела. Соседка моя, Надежда Иосифовна, с четвертого этажа, та видела из окна. Вроде ребята какие-то во дворе галдели, потом подрались. Вот про этих, как их скин, ну, как их там, Хедов, что ли, все по телевизору долдонет. Ну, видно, и у нас они завелись. Не русский там один был. Вроде армянчик, вроде ударили его, ну, избили. А на следующее утро, рано, батюшки, милиция к нам на машине приезжает во двор. Слух идет, у ракушек, возле арки нашей парня мертвого нашли. По голове его вроде чем-то тяжелым ударили, ограбили. Ну а потом слух прошел, что не до смерти убили-то. Парень жив, в больнице. Только дураком полным стал бедный после удара-то. Ну и все, мы-то при чем тут? Ищите, вы и милиция! А участковый у нас тут тогда не бородулин, а другой был, тоже молодой. К нам вдруг явился. Внука моего Игоря спрашивать начал. Где был, да с кем, вечером, ночью. А он дома был, я так и сказала, дома. Про ребят каких-то все его спрашивал участковый-то. Потом повестку внуку из милиции прислали. Ходил он туда, допрашивали его. И потом еще раз вызывали. Внук ваш учится, работает. «В армию ему скоро. Чего ломаться-то, мальчику? Слава богу, мы не бедные. Сын у меня сейчас хорошо зарабатывает. Второго он рожать надумали. Я им говорю, куда в вашем-то возрасте людей бы постеснялись малого такого заводить, а невестка мне не ваше мама дело. Небось, мое будет, когда на руки мне мальца скинут». «Клавдия Захаровна, вы этого человека в доме, в подъезде, раньше не встречали?» Колосов положил перед Зотовой фото Бортникова, взятое из его паспорта. «Нет. А кто это такой?» «Мертвец это ваш, из пятнадцатой квартиры». «Ох ты, бедный». Клавдия Захаровна торопливо полезла в сумку за очками. «Нет, вроде. Не видела такого, не встречала. Да у нас разве дом?» У нас же двор проходной. Квартиры сдают, конторы какие-то на первых этажах сделали. Маляры слесарят, целый день на лифте катаются. Молдаване какие-то ремонт подрядили сделать. А к Альке из тринадцатой квартиры мужики по ночам табуном ходят. Табуном? Ну уж скажете вы. Скажу, что вижу. Живет, то она вроде с этим, с Валеркой с седьмого. Алкаш он, но вроде любовь у них а и другим тоже не отказывает. Вечерами все и наезжают. Я-то с собакой во дворе гуляю, гляжу, то один катит, а на следующий вечер уже другой. И все на пятый этаж шесть. Тот на Волге приедет, тот на этой иностранной марке. Кто тихо, как мышь, от жены-то блудит законный, а кто на показ с музыкой. Как вон наш Олежек Алмазов, сыночек покойной Елизаветы, каждый раз во двор въезжает. А на «Волге» на какой приезжали? На «Синий», что потом у вас во дворе стояло? Да не знаю я, но разных. Это вы лучше у Альки спросите, кто к ней ходит, что они там ночами делают, книжки ли читают, за жизнь ли калякают. А вам это вообще зачем? Дело-то об убийстве расследуется. Тут каждая мелочь, Клавдия Захаровна, помочь может. Вы всех своих соседей знаете. У вас вот женщины проживают одинокие, незамужние. Как они вообще? Может, мужчины имеют знакомых? Может, этот ваш убитый какой-нибудь их приятель? Одиноких у нас только две в корпусе. Надежды Иосифовны, дочка Алла, да это с четвертого, Светка, у которой сынок. Может, ты ее вроде бросил? К другой шел. К девчонке совсем молодой, 18-летней. А Пашку-то ей кину. Корми, воспитывай. Клавдия Захаровна вздохнула. «Все вы так, мужики, норовите. У меня свой был такой. Все на сторону глядел. Намучилась я с ним. Светка-то молодая еще, найдет себе кого-нибудь или уже нашла. Зарабатывает-то хорошо сейчас, хвалилась тут мне. В этом, как его, в казино. Сменами они работают, и в основном по ночам. Она-то на работе, а Пашка дома один, а ведь маленький совсем». Шесть лет всего мальчику. Я ей, да как же так, Света? Как ребенка такого маленького ночью одного оставлять? А она мне, а что делать? Есть-то надо. Пашка привык, а там в казино платят хорошо, играют там богатые на деньги в карты. Свет кто следит, чтобы кто лишнего не выиграл, не обжулил. Крупа она там какая-то, что ли, мне говорила. Крупье? Вот-вот! Она считает ловко, быстро. Прежде-то в ящике в каком-то научном работала, закрытом. А как муж бросил, уволилась, там зарплата всего полторы тысячи. А дочь этой вашей знакомой? Ну, Алла-то интеллигентная, вежливая, вся из себя такая обходительная. Но ей уж сорок лет. Тут не только на мужика, на козла позаришься. Хорошая она. Добрая, безотказная, и Надежда Иосифовна золото человек. А вот не везет им с мужем, зятем. Видно, хорошие, да скромные сейчас не нужны никому. Все больше такие вот, как альки нужны, задницы, чтобы ловко умели вертеть. Но у Аллы-то, видно, есть кто-то. Ну, любовник-то. Я тут как-то раз встречаю ее, нарядная такая, веселая, духами надушена а время уж к девяти, и день вроде бы не воскресный. Надежда Иосифовна строга с ней. Я уж намекала ей, что вы так за дочкой-то? Уж она не девочка, может, и домой кого приведет, мало ли, пусть. Все лучше, чем одной-то. А надежда-то ни в какую. Нет и нет, в моем доме ни за что, никаких интрижек. Надо, мол, не забываться, не ронять себя, а порядочной женщиной быть. «А у Алла-то и так порядочней некуда. И работает, трудится. Ну, понятно, они интеллигенты. Отец-то у них музыкант был, дирижер. Надежда всю жизнь в консерватории пять студентов учила. И Алла тоже на пианино играет. В училище музыкальном преподает. Ученики к ним и на дом ходят. Я вот что-то смотрю, спрашиваете вы все, спрашиваете меня. А по то нашей как? Что как?» Колосов сразу сделал строгое официальное лицо. «Примем все меры. Кого надо? Строго накажем». «Ох ты какой! Всех! Ты мне вот что скажи. Будет у нас в доме покой или нет?» «Будет, Клавдия Захаровна». «Всегда вы одно и то же твердите. В первый раз, как въехали, в самом начале тоже все твердили. Не бойтесь, да не беспокойтесь, а у нас душа в пятках». Колосов сочувственно кивнул, а сам пометил в блокноте «Прояснить декабрьский случай». «Не волнуйтесь, все меры мы примем», — сказал он. «Жалобу-то мне оставите или по почте пошлете». Погожу пока посылать. Погляжу, как порядок тут у нас станете наводить». Зотова свернула бумаги трубочкой. «Молодые вы, вот что я вам скажу, неопытные». Все у вас быстро, да скорей, до да снаскока. А в таких делах в корень надо смотреть, в самый, что ни на есть корень, в самую середину. Колосов снова закивал конечно, конечно. Тогда он еще и не подозревал, насколько права была Клавдия Захаровна Зотова из двадцать третьей квартиры.